Глава 6 Новый дом. Пора получать сертификат эксперта по местным деревням. Место, куда мы прибыли, почти ничем не отличалось от тех, которые я уже видел. Если перемотать время на неделю назад, будет типичная застройка. Никто из нас делать подобного не умел, поэтому и увидели мы деревню после чего-то очень нехорошего. Часть забора была завалена, Рядом виднелись разрушенные дома. Впечатливо, если честно. Я пока что видел два типа угроз. Лихие люди на дорогах и ночные твари. Но не те, ни другие не показались чем-то достаточно сильным, чтобы проломить пусть и деревянный, но крепкий забор. А уж про избы и вовсе молчу. Кто-то разметал бревнышки, будто они ничего не весили. Внутри поселения обнаружились жители. Я это счел хорошей новостью. Какая бы беда ни пришла, она не уничтожила все. Проехали мы через ворота. Никто нас не остановил. Лишь дядьки, которые разбирали разрушенный дом, встретили тяжелыми взглядами. «Кто будете?» Спросил тот, что стоял ближе к нам. «Ваш новый староста». «Соберите всех жителей деревни», — ответил Сергиус. «Не знаем мы никакого нового старосту». Сергиус спрыгнул с повозки, подошел к мужику и влепил ему оплеуху. «Собрали всех. Живо!» Предъявление документов сработало как надо. Вскоре народ собрался на улице. «Я ваш новый староста», — снова объявил Сергиус. Назначен указом барона. Мне нужны два дома. Какие свободны? Куда делся прошлый староста, никто не упомянул, но... Догадаться легко. Туда же, куда и остальные жители деревни. Слишком их мало по меркам соседних поселений. Погибли не все. Но что-то подсказывало многие. Пока обдумывал превратности судьбы... Крестьяне быстро организовали то, что у них просили. В смысле, выделили дома в центре поселения. Тот, что принадлежал прошлому старости, и тот, что стоял с ним по соседству. Из дома старосты спешно был выставлен тот самый мужик, который получил оплеуху. Он метил на пост лидера? Если так, понятно, почему он настолько недовольно смотрит на Сергиуса. Пока Сергиус продолжал разбираться с крестьянами, наша троица была предоставлена сама себе. Я отделился от толпы и обошел деревню по кругу. Заглянул в каждый угол, стремясь узнать, чем здесь живут. Да ничем особым, на первый взгляд. Никаких тайн не нашел. Как и тел. Либо их успели захоронить, либо сожгли. «Что ты здесь делаешь?» Кая умудрилась подкрасться ко мне сзади, когда я заглянул в один из сараев. «Изучаю», — ответил я недовольно, вздрогнув от ее резкого голоса. «Как думаешь, что здесь случилось?» «Ночные твари напали или дезертиры?» — пожала она плечами. «Разве мало причин для беды?» «Наверное, немало», — согласился я. «А ты что тут делаешь? Приглядываю за тобой». «Зачем?» — удивился я. Ты слишком подозрительный. Чем же? Всем. Как и ты, окинул я ее взглядом. Откуда такая будешь? Вот еще. Перед тобой отчитываться. Кая снова дернула головой и величаво утопала от меня. Руки пятилетки. То еще испытание. Как для меня, так и для окружающих. Справиться с простым поручением и то постараться надо. Казалось, пальцы и руки сами по себе. Выносливость минимальная, как ловкость с силой. Там, где взрослый управится за минуту, я буду мучиться час. С момента прибытия прошло два месяца. Два дождливых, сырых и холодных месяца, которые здесь называли сезоном дождей. Об этом времени даже захоти, много не расскажешь. Скукота в основном. От меня ничего не требовали, разве что помощи по мере скромных сил. Принеси, подай, передай поручение Тело у меня было неразвитым, зато мозги с каждым днем работали все лучше. А еще я умел писать, читать, пусть и не на местном языке, а на своем. Но для иарца с даром памяти нет ничего трудного в том, чтобы выучить чужой язык. Как и счет. А там в основах бухгалтерии разобраться, которая оказалась здесь на примитивном уровне. К этому делу меня представили случайно. Бумагой, на которых велись записи, это трудно назвать. Как по содержанию, так и по материалу. Жалкое подобие пергамента. Да и чернила. Издевательство сплошное. Зафиксировать информацию можно, но немного. Нечего и думать о том, чтобы написать книгу. Запись я обнаружил случайно. Стоял в комнате, когда Сергиус разбирал стол прошлого старосты. Стоял не просто так, а на подхвате, чтобы, если потребуется, позвать кого или мелкое поручение выполнить. Сергиус достал бумаги, покрутил их в руках и в сторону отложил с таким видом, будто собирался сжечь. Так и оказалось. «Это в печь кинь», — приказал он. Я послушно взял листы, но на этом моя исполнительность закончилась. Я вгляделся в написанное. Здесь-то и выяснилось, что Элиза учила сына грамоте и счету. В голове заколола, и буквы с цифрами, которые сначала показались непонятными закорючками, наполнились смыслом. «Простите, наставник, если ты ребенок и хочешь продвинуть свои интересы, лучше проявить немного вежливости». «Кажется, это бухгалтерские бумаги». Надо было видеть взгляд Сергиуса. Не уверен, что он знает слово «бухгалтерия». «Возможно, прошлый староста ввел с помощью них дела». «Сможешь прочитать?» – заинтересовался мужчина. Про себя я мысленно улыбнулся. Почему-то сложилось впечатление, что управлять деревней для Сергиуса в новинку. Тем более, что это поселение досталось ему после беды. Часть крестьян погибла, припасы пропали, а впереди зима и нужно что-то делать. Не просто же так он столько времени убил, чтобы опросить всех местных на предмет того, кто есть кто и чем деревня живет. Тонкость в том, что крестьяне не спешили отвечать чужаку. А если спешили, то не всегда могли внятно выразить свои мысли. поэтому получить информацию еще откуда-то для Сергиуса было важно. Я к этому делу присоединиться тоже не возражал. Во-первых, полезность для тех, кто тебя кормит, прямо пропорциональна их желанию продолжать кормить. Во-вторых, стоило части знаний мальчишки перейти ко мне, я захотел подстегнуть процесс интеграции. В-третьих, Часто знания прячутся в книгах, поэтому выучиться грамоте — один из первых необходимых шагов. «Книг я здесь что-то не вижу, поэтому хоть в бухгалтерии покопаюсь». «Смогу», — ответил я, не чувствуя должной уверенности. «Дайте мне немного времени. На свету прочту и расскажу, что узнал». «Аккуратнее, не повреди». «Смешной ты человек, Сергиус. Минуту назад сжечь хотел, а сейчас беспокоишься о сохранность. Пока разбирался в чужих записях, подумал о том, что у Элизы, скорее всего, не самое простое происхождение. Иначе откуда она знает грамоту? Еще и научить этому смогла. Та же реакция Сергиуса, который вместо того, чтобы кого-то позвать, решил сжечь бумаги, Говорил о многом. В частности, о том, что он не ожидал, что кто-то в деревне умеет читать. Либо он сам по себе такой дремучий, либо это норма для крестьян. Прошлый староста — исключение. Элиза тоже. Пару раз пробежаться глазами по тексту было достаточно, чтобы осознать память мальчишки. Так я вспомнил местные цифры, алфавит и основы писания Вернулся к Сергиусу, Зачитал ему, что написано. Мужик впечатлился. Задумался. «Если посчитать, сколько осталось припасов, можно узнать, сколько потеряли. А если посчитать, сколько нужно на одного человека в день, сколько нужно на новый сезон, сколько пройдет времени до сбора урожая...» «Я понял тебя, Ирану», — остановил меня наставник. «Ты считать умеешь?» «Умею. Однако...» Нахмурил он брови, о чем-то задумавшись. «Сколько в среднем урсе малых монет?» «Десяток». С монетами я к этому моменту разобрался. Отчасти этому поспособствовало пробуждение памяти. Стоило мне столкнуться с чем-то знакомым, как в голове что-то кололо и всплывало знание. При этом я не помнил, чем мальчик жил до этого, откуда он, «И кто его отец?» Про монету узнал, когда задался вопросом, насколько богат. Как услышав их название, так и ценность вспомнил. «Малый Урс» — это самая незначительная монета. «Урсом» названа в честь местного герцога Урсувайского, который, как я догадывался, их и чеканит. «Если у тебя 15 средних монет, сколько из них получится малых?» — продолжил спрашивать старик. «Да он издевается, что ли?» «Сто пятьдесят». «А если тебе надо купить еды, стоит она двадцать шесть малых урсов, сколько останется?» «Сто двадцать четыре», без запинки ответил я. «Однако...» Почесал он отросшую щетину. Когда мы с ним познакомились, щетина была размером максимум с фалангу пальца. Сейчас уже с две. Перестал он бриться по какой-то причине. «Давай тогда посчитаем, сколько нужно нашему хозяйству». «А ты писать умеешь?» «Умею». «Покажи». «Показал». Сергиус довольно кивнул. Потом мы подсчитали, сколько и чего нужно. Мужчина ушел в себя, видимо, прикидывая не особо радужные перспективы. «Я могу вести документы за вас. Хоть так пригожусь». «Кто тебя учил?» «Мать». «Тебе это легко дается?» «Не знаю». «А что здесь еще ответить?» «Легко относительно кого?» «Лучших из ловцов?» «Так нет. Математические задачка не мой конек. Относительно местных?» «Кажется, я гений». «Давай попробуем», — дал он добро. Так я и стал вести записи, заодно погружаясь в бухгалтерию деревни. Выяснил много новых подробностей. Когда мы прибыли... Всего жителей оставалось двадцать девять, а раньше было под семьдесят. Часть убили. Сначала разбойники напали, потом твари с границы заявились. Отбиваться некому было. Они-то и порушили забор с домами. Разбойники, они же дезертиры, снова принадлежали тёмному герцогу, который вроде как пал, от чего его солдаты и разбежались по округе. Тёмный герцог, Личность известная. Синоним самых грязных ругательств, а заодно главное местное пугало. На вопрос, кто это такой, Сергиус посмотрел на меня недобро и выдал подзатыльник. Он любил это. Видимо, вместо теплых и ласковых слов использовал для ускоренной работы головного мозга. Кое-что я выяснил, банально подслушивая. Крестьяне часто сплетничали. как и всякие торговцы да наемники, которые бродили между деревнями, выступая связующим звеном. Всего я узнал три имени герцогов. Урсувайский, на землях которого я сейчас жил, Дараманский и сорвайский он же Темный. Прозвали его так не от большой любви. То, с какой ненавистью его вспоминали, говорило о многом. Как я понял... Он несколько десятков лет был главной задницей на все близлежащие земли. Против него воевали, но победить не могли. До недавнего времени. Главная тема обсуждения — сбежал герцог или нет. Его настолько крутым считали и так боялись, что даже не герцогом называли, а герцогом. А еще он был древним стариком — И простой народ лет десять как молился о том, чтобы тот поскорее сдох. Древний старик. Война против него. Обсуждение, сбежал он или нет, потому что показательной казни не было и вроде как тело после осады замка не нашли, как и тело его дочери. Но дочка ладно, а вот древний старик встречал я одного такого на своем пути. Понятное дело, никто мне подробного описания внешности тёмного не предоставил. Да и спрашивать я не хотел. Это было бы слишком уж подозрительно. Тема табуированная. За лишние вопросы и прибить могут. Где-то внутри я точно знал, что тогда повстречал сбежавшего герцога, который решил начать жизнь сначала. Слишком многое на это указывало. Тот старик владел странной силой, явно не рядового обывателя, это раз. Он был древним, это два. Он был злым и хотел кому-то отомстить. Вполне возможно, что тем, кто разрушил его замок и самого чуть не убил, это три, четыре, это даты. Если сопоставить, то генеральное сражение было за день до нашей встречи. Пятое, что подкрепляло уверенность, Мои странные реакции. Я чувствовал отголоски ненависти, когда слышал упоминания герцога Урсувайского. романский тоже у меня теплых чувств не вызывал. Ощущение, будто мы с ним сто лет знакомы, я его считаю редкостным неудачником. Эти эмоции не были выраженными, смешиваясь с другими. Если моя догадка верна, то это как хорошо, так и плохо. Хорошее здесь скрывается в возможностях. Что-то старик явно заложил в тело. Если я смогу это раскрыть, то... Ну, сомневаюсь, что для захваченного тела он готовил подлянку. Скорее, самое лучшее вкладывал в свое новое жилище. Плохое же заключалось в том, что спустя пару месяцев наблюдений за собой я убедился, что творится что-то неладное. Неадекватные эмоции, которых быть не должно. Это лишь один из тревожных звоночков. На меня то сонливость накатывала, то чувство голода, то панические атаки, то еще какая ерунда случалась. Я мог поймать себя на том, что минут двадцать смотрю в одну точку и туплю. Это могло быть связано как с переходом в новое тело в принципе, так и с тем, что старик попытался занять мое место. Или с тем, что он по-прежнему сидит внутри меня. Я ведь не уверен, что уничтожил его. Нанес один удачный удар, а потом все как закрутилось. Что с этим делать, я не имел ни малейшего представления, поэтому, недолго думая, отложил проблему в долгий ящик, надеясь, что ничего непоправимого не случилось и не случится. Три герцога. Три герцогства. Одно из которых недавно было уничтожено. не полностью, а как политическое образование. Захватил его герцог Урсувайский. Народ гадал, сможет ли он удержать территорию и к чему приведет передел власти. Война ведь дело такое. Повышение налогов, проблемы с продовольствием, дезертиры и разбойники на дорогах, просто темные личности, промышляющие ничуть не менее темными делишками. Герцогства делились на баронство. Мы находились в баронстве Тамала. Получается, барон Тамал — наш хозяин. За два месяца я ни разу его не видел. Как не видел и людей от него. Связано это было с сезоном дождей. Два месяца ливни, два месяца заморозки, а потом начнется новый сезон работ. Пока что шло восстановление. Точнее, оно уже закончено. Забор поставили и укрепили. Дома сожженные разобрали — а те, которые подпортились, восстановили. Подготовительные работы перед новым сезоном провели. здесь и начиналось самое интересное для меня. Оказалось, что у деревни имелась специализация, которую назначал барон. В нашем случае это выращивание каменных стеблей, скота и продовольствия. Скот я смотрел своими глазами. Животные лично мне не знакомые. Хотя лекций по фауне я прослушал более чем достаточно. Почему-то в разных местах часто находились одни и те же виды. Иногда совсем идентичные, иногда частично изменённые. Так люди были доминирующей расой, с которой сталкивались ловцы знаний. Как минимум потому, что человеку в привычное тело проще интегрироваться. А так я и про другие расы знал. Каких только не было. Почему так? Почему в разных мирах и измерениях можно найти как людей, так и коров или лошадей? Вопрос из вопросов. Я не сильно заморачивался по этому поводу, решив подойти к теме чисто утилитарно. Есть скотина в деревне, с неё сцеживают молоко и стригут шерсть, а когда приходит возраст, пускают на мясо, забирают шкуру, когти и кости. Всё, что только можно, идёт в дело. Скотину я определил как помесь коровы и козы, размерами как среднее арифметическое между ними. С меня ростом и по пояс взрослому человеку. Шерсть густая и колючая, шкура твердая, когти короткие, крючковатые и тоже твердые. Слово «твердый» так часто упоминается неспроста. Гуру, а скотину называли именно так, жрали зелень, но предпочитали остальному как раз каменные стебли. Последнее, самое интересное лично для меня во всей этой деревне, потому что стебли необычные, а позволяющие мягким гуру становиться твердыми. Именно благодаря каменным стеблям, которые не совсем каменные, а скорее твердые, животное обретало новые свойства, как и люди, те из них, кто знал таинство. У барона Тамала имелась дружина, которую требовалось содержать, обучать и помогать им развивать таинства, какими бы они ни были. Для этого требовались различные ингредиенты. Каменные стебли — один из таковых. не Нетрудно догадаться, зачем он нужен. Вроде как делает кожу прочнее. Как оно выглядит на деле, я не знал, но очень хотел проверить. Сопоставив факты, пришел к выводу, что наша деревня является полноценным производством, которое обеспечивает свою автономность и при этом поставляет барону ценный ресурс. Задав несколько наводящих вопросов, я подтвердил догадку, что и с другими деревнями та же ситуация. Получается, поселения обеспечивали барона ресурсами. Не только едой, как бывало во многих культурах, но и ингредиентами для таинств. Обеспечивали в виде оброка. Каждый год крестьяне обязаны поставлять мясо, шкуры, когти, шерсти и каменные стебли. Еще продовольствие, но не сказать, что много. Разобравшись в цифрах, я обнаружил, что выращивали еду по остаточному принципу. Опрос подтвердил. «Барон не сильно осерчает, если зерна меньше поставим, но строго спросит за стебли». Что-то мне подсказывало, что у него просто есть отдельные деревня которые исключительно посевом занимаются. Подсчитал я и другое. Прошелся по деревне, понаблюдал за тем, как ухаживают за скотиной, сколько нужно пропитания. С последним сейчас тоже проблемы прослеживались. Часть запасов была уничтожена. Повезло еще, хотя везением это назвать трудно, что население деревни сократилось, а значит, и ртов поубавилось. Так бы точно проблемы возникли. Также узнал, сколько уходит времени на работы. По всему выходило, что следующий год для деревни будет тяжелым. Рук мало, дел много, процессы не отлажены. С выкладкой я и пришел к Сергиусу. Тот долго хмурился, когда ему на пальцах объяснял, почему мы в жопе. «То, что все плохо, я знаю», — наконец выдал он. «Не могу сказать, что этот мужчина глуп, просто его навыки явно лежали в другой плоскости. Воин, убийца, да кто угодно, но не управленец, который знаком с основами экономики. Да и лекции ему никто не читал на тему того, как быстро организовать прибыльное дело в любой враждебной среде». «Это хорошо». «Теперь вы знаете, почему плохо и в чём это плохо выражается», – не остановился я. «А вот то, что нужно, чтобы стало хорошо. Во-первых, люди. Во-вторых, придётся вложиться. В-третьих, надо бы подумать, как мы ещё зарабатывать можем. Барон требует конкретный налог, но не запрещает производить что-то ещё». «Не знаю». ответил Сергиус недовольно и растерянно «Он хороший воин. Наверное, не против. Если это не навредит общему делу». «Для начала, в любом случае, надо разобраться с тем, что имеется». «Шибко ты умная рана». «Какой есть», ответил я, почувствовав беспокойство. «А и правда, немного ли я себе позволяю? Маленькие дети не должны связно выражаться, и тем более заниматься стратегическим развитием поселения в дремучем обществе. Лучше при других людях веди себя скромнее. «Как скажешь, дядя. Я тебе благодарен хотя бы за то, что выслушал пятилетнего ребенка и не послал его подальше». Сергиус предупредил об осторожности, но сам ничего не сказал. Его устраивало, что я говорю по делу, и ругать он меня вроде как не собирался. Тогда наш разговор увял. Реакции я не дождался, а она последовала. Точнее, не сама реакция, а просто так совпало, что часть проблем Сергиуса сам решал, просто надо было дождаться этого. Когда сезон дождей закончился, а холода ещё не наступили, к нам прибыли два десятка человек. Как я понял, это родня самого Сергиуса да его друзья. Из них семеро взрослых работящих мужчин. Столько же женщин. Трое стариков, которые маловероятно, что смогут трудиться на равных с молодежью. И четверо детей до десяти лет. Осмотрев прибывших хозяйским взглядом, смотрел издалека, чтобы за такие взгляды по шее не надавали. Сделал вывод, что это так себе пополнение, но лучше, чем ничего. Надо бы подкинуть идею Сергиусу просить население на тему того, кто что умеет. Хотя я и сам могу понаблюдать за людьми. Вдруг какие-то хобби полезные обнаружатся? Когда начались заморозки и повалил снег, а движение между деревнями упало, Сергиус наконец-то обратил на нас троих внимание. Уж не знаю, к добру это или к худу.